17. Все это кое-как выносимо, пока тетя Полли не является из Ланруста с долгим визитом, ибо ей пришло время, как на местном языке обозначает беременность. С собой она приводит малютку Олвин, поскольку то еще нет двух лет, и она не может без матери. Другие четверо детей тети Полли остались в Ланрусте, предположительно под тенью тучи, которая нависла над судьбой Джона Джетру Дженкинса. Он удалился в эту скромную деревню на время, пока в Аберестуите не уладятся некие неприятные проблемы. Импорт и экспорт несколько захерели при нынешнем состоянии торговли. Дженкинса не обвиняют ни в чем конкретном, лишь в определенной небрежности» из-за которой он попал в неловкое положение и навлек на себя грубости примитивных людей, не понимающих, что виноватым можно быть в разной степени, и мыслящих лишь в терминах черного и белого, шиллингов и пенсов. Женщину, которой пришло время, следует охранять от подобных низких выпадов. «Ох, Дженно, ты никогда не узнаешь, чего я натерпелась в Русти, повторяет Полли, — гораздо чаще, чем нужно бы. Отзывчивая Дженну откликается всем сердцем, и терпеливый Уолтер вынужден вместе с женой переехать в спальню девочек, ведь женщине, которой пришло время, безусловно, нужна лучшая кровать. Элейн и Мотт не слишком довольны тем, что вынуждены спать в гостиной на раскладушке, которую приходится убирать каждое утро, но Дженнет объясняет им, что такое христианский долг перед ближним. Однако девочки считают себя вправе вторгаться в родительскую, в бывшую свою спальню, чтобы брать одежду из плотяного шкафа. Это бывает неудобно для Олтера и Дженнет, но девочки считают, что христианский долг диктует неудобство, следует делить на всех. Еще девочкам приходится возить малютку Олвен на прогулки в колясочке. Малютка олвен не слишком приятное дитя, она все время ноет и для своих юных лет требует удивительно много внимания. Но худшее впереди. На Британских островах наступила экономическая рецессия, и всякая торговля пришла в упадок. У очень многих людей нет денег, а те, у кого деньги есть, не желают с ними расставаться. Уолтер чувствует все это на собственной шкуре. Но шкуру начинают с него сдирать. Джон Джетро Дженкинс и его четверо сыновей приезжают из Ланруста. Джон Зетро решил отряхнуть прах этой мерзкой деревни со своих ног и встать лагерем, как он выражается, у сестры и зятя, на время, пока новое задуманное им предприятие не воплотится в жизнь. Это просто потрясающе, Уолтер, как люди могут быть слепы? Они не видят возможностей прямо у себя под носом. Вот смотри, ты знаешь меня, ты знаешь мои взгляды. Они утилитарны, этим все сказано. Наибольшее возможное благо для наибольшего возможного количества людей. Но кто-то должен взять быка за рога и показать людям, что для них благо. А это требует двух вещей – видения и капитала. Одно без другого ничего не стоит. Совершенно ничего. У меня есть видение. Передо мной открылась возможность. Такая возможность редко подворачивается за всю жизнь даже самому отъявленному везунчику вроде меня. Но проблема в капитале. Вот смотри, я не знаю, как у тебя идут дела, Ну, полагаю, ты неплохо устроен. Хороший дом, отличная мастерская, кругом населения, которое нуждается в твоих услугах. Если ты не процветаешь, значит, что ты делаешь неправильно. Кстати, а как у тебя идут дела? Джон, ты, возможно, слышал, что вся страна в рецессии, настали тяжелые времена». Еще мне пришлось улаживать дела папы после его смерти, а это дорого обошлось. Чуть-чуть тут, чуть-чуть там, но если сложить все вместе, получится удивительно большая сумма. — Ага, Уолтер. ну разве ты не видишь? — Нет, конечно не видишь, ибо ты позволил мелкому городишке, в котором живешь, запорошить тебе глаза. Все эти так называемые рецессии — лишь временное явление. но для человека, обладающего видением... Они открывают возможности. Когда железо горячо ковать может любой, но лишь человек, обладающий видением, кует за миг до того, как оно остынет, и удивляет всех, кого напугала мимолетное затишье в экономике. Так ты говоришь, что не сможешь собрать заемный капитал? Не пенса. Это ты так думаешь. Но ты ошибаешься, Уолтер. Ты ошибаешься. У тебя в распоряжении огромный капитал. У тебя есть доброе имя. «Кредит, репутация кристально честного человека, ты можешь взять заем. Когда ты передашь своему банкиру то, что я тебе сейчас открою, он тебя завалит предложениями. Банкиры не глупы, знаешь ли». Ну, «Вероятно, не более глупы, чем люди в среднем». «А теперь слушай, и прошу тебя, рассматривай этот наш разговор как супроза. Это значит большой секрет, чтобы ты знал». «Джон, меня учили латыни». «Ах, да, конечно». Это еще один аспект твоего капитала, который ты не используешь. А теперь слушай меня очень внимательно. У меня есть бизнес-партнер. Ну, я не так давно его знаю, но он один из самых впечатляющих, дальновидных людей среди моих знакомых. Он только что вернулся из Канады. Это золотой край. Возможности там открываются потрясающие. И люди из самых разных стран спешат в Канаду, чтобы их реализовать». «Большие шансы расхватываются быстро, но еще можно успеть и совершить великие дела». «Слушай, Уолтер, ответь мне, в чем мир сейчас нуждается больше всего?» «Хотел бы я знать». «Ты знаешь. Подумай». «Уголь! Вот что нужнее всего. Уголь — черный алмаз. Угля не хватает, и промышленность работает с перебоями. Канада же просто-напросто набита углем» но до сих пор по этому поводу почти ничего не предпринимали. Ну вот, а этот мой знакомый, ну, к сожалению, я не могу тебе сказать, как его зовут, поскольку он настаивает на строжайшей конфиденциальности, выступает как агент крупной компании, у которой есть конторы в Ливерпуле. Он предлагает огромные залежи угля на севере Манитоба по смешной цене за акр. Он готов отдать мне 500 акров, невероятно богатых месторождений в северной части провинции, Просто потрясающий уголь залегает совсем близко к поверхности, хоть руками подбирай. Не нужны никакие дорогие шахты. А накопанный уголь, накопанный, понимаешь, а не добытый с трудом где-то в глубинах, можно транспортировать на юг по реке Нельсон в процветающее селение Виннипек. А оттуда уже развозить по всему миру. Не только в Британию, понимаешь, по всему миру, потому что в угле нуждается весь мир. Это как раз то изумительное стечение обстоятельств, когда сошлись возможность и видение, и ждут лишь живительного прикосновения капитала, чтобы создать огромное состояние. Просто ошеломительно. «Ну, что скажешь?» «Я знаю по опыту, что предприниматель из меня никакой». «Ну, ты можешь им стать. Ты передумаешь. Ты осторожен, но не глуп. А я пока разведаю, кого из жителей графства можно уговорить войти со мной в долю». Я хочу встретиться с крупными местными либералами для начала, людьми, умеющими видеть перспективу. Полагаю, я могу сослаться на тебя? Лучше не надо, Джон. Для тебя же лучше. После папиных неприятностей имя гилмартинов звучит уже не так гордо. Ну, я желаю тебе удачи, ты же знаешь. Это очень большая возможность, Уолтер, просто огромная, скажу больше, с ног Я просто благоговею от мысли о том, что принесет нам Канада. Джон будет жить лагерем у родичей, пока ему, Поле и детям не придет пора уехать в Канаду, в Новый Свет, чтобы навеки освободиться от британской мелочности и тесных оков социальных условностей. Вся семья согласна, что Джон Джетро — человек удивительного, непобедимого духа. Это тем более похвально, что у него легкие, как говорят, задетые. Лишь намек на туберкулез — бич Уэльса, такой же опасный в XIX веке, как в мое время спит. Один из частых спутников туберкулеза — чрезмерное оживление, лихорадочная работа ума. Я вижу Джона Джетру в тесной гостиной. Он с подлинно валийским красноречием разливается о богатствах, ожидающих всю семью в Канаде. Уолтер слушает с печальной сдержанностью человека, не знающего, чем завтра заплатить по счетам, а его должники не торопятся платить ему самому. Мот и Эляен зевают, прикрывая рот рукой и мечтая, наконец, разложить раскладушку и лечь спать. Лишь Полли и Дженет слушают, как зачарованные, веря каждому слову. В девочках XIX века взращивали беспрекословную веру в их замечательных братьев и мужей. Даже я, плохо знающий географию, понимаю, если тамошний уголь на что-нибудь и годится, на самом деле нет. Река Нельсон бурная и полна порогов и совершенно непроходима для тяжелых барж. И вообще она течет в другую сторону. И как перетаскивать угольные баржи через пороги на реке, где нет шлюзов? Такие сцены часты в истории Канады. Надежды взлетают на крыльях невежества, а дух – Авантюризма ведет к погибели. Ну, разумеется, Джон Джетру делит кровать с Полли, живот который быстро растет, гораздо быстрее, чем у большинства беременных. Раздувающийся живот словно символизирует ее податливость и плодовитость. Малютка Олвин ночует в корзинке на полу, ну, то есть когда не воет от того, что у нее как раз сейчас режутся зубки. Но Джон Джетро и Полли спят в лучшей спальне сном уверенных в себе и доверчивых людей. Мальчики Альберт, Томас, Гарри и Ллойди не уместились в квартире над портняжной мастерской. Их поселяют на той же улице у некой миссис Джо Дэвис, четверогюродной сестры. Несколько шиллингов за съем чердака у миссис Дэвис платит Уолтер, так как Джон Джетро, коммерсант, временно находится в стесненных обстоятельствах, и не может пойти на такой расход. Но, конечно, все семеро Дженкинсов столуются у Гилмартинов трижды в день, а у растущих мальчиков изумительный аппетит. Дженет смеется над их прожорливостью, а сама изворачивается как может, чтобы растянуть скудный бюджет и поставить на стол окруженной толпой едоков хоть какую-нибудь еду.